Принадлежности не было под руками. И тогда летели кофточки, носовые платки, платья, шпильки, булавки, как попало, куда попало. Из ручки Софьи Петровны начинал бить цветной водопад разнообразных предметов. Нынче вечером Софья Петровна Маврушку не звала. Стало быть, фонтан вещей имел место. Софья Петровна невольно прислушивалась к неугомонному шагу Сергея Сергеевича за перегородкой. Да еще она слушала еженочные звуки рояля над головой. Там играли все тот же старинный мотив польки-мазурки, под звуки которой мать, смеясь, танцевала с ней, тогда еще двухлетнюю крошкой. И под звуки этой польки-мазурки, такие старинные и не ведавшие ни о чем, гнев Софьи Петровны начинал проходить сменившись усталостью, совершенной апатией и чуть-чуть раздражением по отношению к мужу, в котором сама же она, Софья Петровна, пробудила, по ее мнению, ревность к тому. Но как только в муже Сергея Сергеевича пробудилась, по ее мнению, ревность, как уж муж Сергей Сергеевич стал отчетливо ей неприятен. Она испытала чувство неловкости, точно чья-то чужая рука протянулась к ее заветной шкатулочке с письмами, запертой там вот, в ящике. И наоборот, как улыбка Николая Аполлонча, сперва ее поразила годливо, а потом из чувства годливости извлекла она сама для себя сладкую смесь восторга и ужаса к все той же улыбке, так и в позорности поведения Николая Полонча, там, на мостике, ей открылся сладкий источник мести. Она пожалела, что, когда он там упал перед ней в шутовском жалком виде, она не стала его топтать и бить ножками. Ей хотелось его вдруг замучить и затерзать, а мужа Сергея Сергеевича не хотелось ей мучить, ни мучить, ни целовать. И Софья Петровна открылась вдруг, что муж ни при чем во всем этом роковом происшествии между ними. Происшествие это должно было остаться тайною между нею и ним. А теперь мужу она все сама рассказала. Прикосновение мужа не только к ней, но и к тому, к Николаю Аполлончу, стало прежде всего для нее оскорбительно. Ведь Сергей Сергеевич из этого инцидента... Ну, конечно же, выведет совершенно ложное заключение. Прежде всего, он понять тут ровно ничего не сможет, конечно. Ни рокового, сладко-жуткого ощущения, ни самого переодевания. А Софья Петровна невольно прислушивалась к старинным звукам польки-мазурки, да к неугомонному, неприятному шагу за перегородкой. Из чрезмерности... Черных распущенных кос она испуганно протянула свое жемчужное личико с темно-сенями, какими-то помутневшими взорами, косолапо как-то пригнув личико чуть дрожавшим коленям. В этот миг взор ее упал на туалетное зеркало. Под туалетным же зеркалом Софья Петровна разглядела письмо, которое она должна была передать ему на балу. А письме-то она позабыла и вовсе, в первую минуту Софья Петровна решила письмо отослать обратно с посыльным. Отослать Варваре Евграфовне. Как ей смели к нему навязывать там какие-то письма? И она отослала бы, если бы только перед тем не вмешался во все ее муж. Поскорей бы ложился. Но теперь... Под влиянием протеста против всяких вмешательств в личные их дела она просто взглянула на дело. Слишком просто. Конечно, конверт письма разорвать и прочесть там какие-то тайны она имела полное право. Как смел он вообще иметь тайны? Миг, и Софья Петровна была у столика. Но едва она дотронулась до чужого письма, как там за стеной поднялся яростный шепот. «Постель!» Скрипнула, «Да что это вы?» Из-за стенки ответили ей, «Ничего, так себе». Постель жалобно завизжала, все стихло. Софья Петровна дрожащей рукой разорвала конверт. И по мере того, как читала она, ее опухшие глазки становились глазами. Мутность их прояснилась, сменяясь ослепительным блеском. Бледность личика принимала отливы сперва розоватых яблочных лепестков, становилась далее розовой розой, а когда она окончила чтение...